Глава 5. Закон причины и следствия. У всего в жизни есть причина, а то, что вы сейчас имеете, это следствие причин, берущих начало из прошлого. Есть одна удивительная история, которая ярко иллюстрирует работу закона причины и следствия. Она больше литературная и наверняка вымышленная. Не стоит воспринимать её как документальный факт. Тем не менее, такие жизненные ситуации происходят часто. В конце XIX века один шотландский фермер как-то возвращался домой через болотистую местность. Внезапно в стороне он услышал крики о помощи. Бросившись на зов, он увидел молодого парня, которого засасывало болотное жиже. Тот увяз в ней уже по пояс. Парень пытался выкорабкаться из трясины, Но каждое его движение только погружало его всё глубже и сулило скорую гибель. Фермер, не растерявшись, срубил толстую ветку и протянул её утопающему. Парень крепко за неё хватился и выбрался на твёрдую землю. Его колотила дрожь. Он долго не мог унять слёзы, но главное он был спасён. Пойдём ко мне в дом, предложил фермер. Тебе надо успокоиться. высушить одежду и согреться. Нет, нет, тот покачал головой. Меня ждёт отец. Он очень волнуется, наверное, думает, куда это я запропастился. И парень ушёл. Утром фермер увидел, что к его дому подъехал автомобиль. Чудо инженерной мысли по тем временам. Из него вышел богато одетый джентльмен и спросил: "Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?" "Да, я", ответил фермер. Сколько я вам должен? Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был поступить нормальный человек. Я не могу оставить ваш поступок без награды. Мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму. Настаивал посетитель. Спасибо, мне правда ничего не нужно. До свидания. Фермер повернулся, чтобы уйти, но тут из дома выскочил мальчишка. Фермерский сын. Это ваш ребёнок? спросил богатый гость. Да. Давайте поступим так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он столь же благороден, как его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении. Сын фермера с успехом окончил медицинский университет. Прошли годы, и вскоре он стал известен всему миру как человек, открывший Пенициллин. Его звали Александр Флеминг. Перед началом Первой мировой войны в одну из лондонских клиник поступил сын того самого джентльмена с тяжёлой формой пневмонии. Что спасло его жизнь на этот раз? Правильно. Пенициллин, открытый Александром Флемингом. Богатым джентльменом, давшим образование Флемингу, был Ренделф Черчилль. А его сына звали Уинстон Черчилль, который позже стал премьер-министром Соединённого королевства Великобритании. Как говорил Уинстон Черчилль: "Сделанное тобой к тебе же и вернётся". Вот такая история. Чувствуете связь между причиной и следствием? Мы уже разобрали четыре закона вселенной и подошли к своеобразному экватору. Следующие три закона будут в большей степени относиться к верхним энергиям, к мыслям. Тут стоит пояснить, какие существуют энергии. Первые три закона свободы воли, притяжения и баланса связаны с поступками. Это нижние энергии. Закон чувств своеобразный мостик между разумом и чувствами. А последующие три причины и следствия, ожидания и реальности, доверие Вселенной связано непосредственно с мыслями, а не с действиями. Закон причины и следствия помогает нам разобраться в последствиях наших поступков. Они всегда не случайны, хоть порой и кажется, что вокруг нас сплошной бардак, состоящий из одних происшествий. Иногда жизнь набирает такие обороты, что уже перестаёшь понимать, кто все эти люди, которые сидят у тебя на кухне, и почему кот лает как собака. Хаос имеет свойство нарастать. Скажу банальную, но всё же фундаментальную вещь. Ничего в нашей жизни не происходит просто так. Всё закономерно. Любое событие имеет свою обоснованную причину. И загвоздка лишь в том, видим мы эту логику или нет. Закономерности не всегда лежат на поверхности. Часто мы их просто не видим. И как итог, нетривиальные поступки иногда приводят к очень непредсказуемым последствиям. Представим ситуацию: одним про мосглом осенним вечером вы захотели выпить чаю, но дома не оказалось сахара. Куда деваться? Придется идти в магазин, несмотря на поздний час. И вот вы вышли из подъезда и вдруг встретили соседа. Ему тоже что-то понадобилось купить. В очереди на кассу и на обратном пути к дому вы обсудили с ним происходящее в экономике. Просто так, без задней мысли. Соседов впечатлили ваши знания. И вот через два года вы генеральный директор успешной фирмы. Не заметили связей? Сосед порекомендовал вас своему другу, который до мною искал хорошего управленца, и вы идеально подошли на эту роль. Вы вывели компанию из кризиса, и ваш доход стал эквивалентен семизначной цифре. Конечно, вы подумаете: я такой молодец, так старался, и все получилось. Не без этого. но вместе с тем вы талантливо соблюдали закон притяжения и каждый раз, когда у вас возникало какое-либо желание, вы не придумывали отговорки, а действовали. Когда тем памятным осенним вечером вам захотелось сладкого чая, вы пошли в магазин, хотя так лень было одеваться, брать зонтик и выходить в полумрак дворов в дождь и слякоть. Но благодаря этому вы построили карьеру. Если вы проанализируете самые важные события в своей жизни, А кажется, что они родились из очень банальных причин, настолько обыденных, что в них сложно поверить. Когда мы сталкиваемся с большими жизненными трудностями, нам кажется, что им предшествовал целый список не менее внушительных причин. И чем ужаснее проблема, тем сложнее ее фундамент из не менее страшных факторов, которые к ней привели. И все это кажется неразрешимым, глобальным, как будто против вас ополучились все космические силы. Возникает стресс, пропадает мотивация решать проблему. На самом деле причина всегда одна, и часто она оказывается настолько простой, что человеку трудно в неё не просто поверить, а хотя бы допустить эту мысль, как в примере с сахаром и карьерой. Будучи экстрасенсом, я нахожу те самые причины проблем в жизни человека. Так уж получилось, что причина следственной связи это мой профиль. Знаете, есть такие специалисты, которые по одному взгляду или звуку могут понять, где в механизме находится неисправность. Автомеханик может просто послушать звук двигателя и предположить, в чем причина поломки. Я такой же автомеханик, только ремонтирую человеческие жизни. Послушаю пятнадцать минут и сразу становится понятно, какой закон нарушен и в чем причина поломки. В десяти процентах случаев требуется глубокий и подробный разбор. В остальных девяноста процентах сразу все понятно. Говорю это не для хвастовства. Что, если вы точно так же способны понимать причины событий, возникающих в вашей жизни, одномоментно, без длительных размышлений и лишних переживаний, как по щелчку пальцев? Раз и осознали, где неполадки. Достаточно соблюдать закон причины и следствия и знать его основные принципы. И я вас этому научу. Любые события в нашей жизни являются следствием какой-то конкретной причины. Причины и следствия далеко не всегда связаны поверхностной логикой. Любое событие имеет энергетическую природу, чувственный импульс. Сначала рождается энергия, потом событие. Изначально мы формируем энергию с помощью своих чувств, а уже потом к ней притягиваются события. Например, вы ощущаете вину за что-то. В процессе проживания этого чувства рождается энергия, которая ложится в основу ближайших событий. Чем дольше вы вынашиваете вину, тем больше энергии даёт проживание этого опыта, и тем длиннее будет цепочка будущих событий. Соответственно, всё, что в скором времени произойдёт, принесёт именно те чувства, из которых вы это создали. Проще говоря, у вас появится больше поводов чтобы чувствовать себя виноватым. Главное, что вы получаете от соблюдения пятого закона Вселенной осознание точных причин возникновения событий в вашей жизни. Это экономит огромное количество энергии, времени и сил. Есть два этапа создания событий. Первый этап бессознательный, второй этап сознательный. Ум Изначально любые события зарождаются на бессознательном уровне. Человек формирует намерение посредством чувств. Намерение формирует энергию. К этой энергии притягивается событие. Ум воспринимает только событие и его итог, не принимая в расчёт этап бессознательного. Когда мы пытаемся найти причину на уровне ума, то попадаем в ловушку, потому что работаем только с последствием. Погружаясь в анализ происходящего, Мы можем до бесконечности гадать, переворачивать факты в попытках понять, как же так вышло. Времени и сил на это уходит очень много. Обращаясь к области бессознательного, мы быстро находим негативный мотив, создавший ту самую плохую энергию, из которой и родилось событие, нас не устраивающее. А если вы еще научитесь замечать и понимать положительные мотивы, то разгадаете алхимию своего духа. найдёте полезные намерения и энергии, следуя которым сможете постоянно получать положительный результат. Подобно к подобному. Как мы помним из закона притяжения. Чувства и энергии, создающие события. Негативные чувства. Зависть. Любые поступки из зависти порождают длинную цепочку неудач. человек, идущий на поводу этого чувства, действует не потому, что он хочет что-то получить, а из желания доказать право обладания. Ага, мой друг Петя купил новую машину. Мне тоже нужно. Не потому, что мне действительно пора поменять свой седан на что-то покруче, а потому что так сделал Петя. Чем я хуже? Я имею право. Имеешь и имеешь, говорит Вселенная и даёт ему это право, но не новую машину. Человек, действуя из зависти, каждый раз получает возможность, но не может её реализовать, ведь его цель доказать право обладания, а то, что ему дали шанс это получить, таковым и является. И вот так всё становится похожим на сплошную череду неудач. Хотя с точки зрения самого запроса Вселенной, человек раз за разом добивается своей цели. Вселенная даёт ему право заполучить то, чему он так завидует. но он этим никогда не пользуется. Обиды. Любые поступки, совершённые от обиды, порождают неудовлетворённость. Жизнь приобретает постоянное послевкусие недо. Недостаточно хорошо, недостаточно красиво, недостаточно интересно, невкусно, недорадостно. Всё окрашивается в оттенок этого недо. Представьте себе обиженного ребёнка, Ему предлагают десятки разных конфет на выбор, аттракционы, игрушки. Родители чуть ли не танцы с бубнами вокруг него устраивают, но он всё отвергает и не хочет брать, потому что обиделся. Думаете, люди взрослеют? Человек, действующий из обиды, не принимает от вселенной никакие возможности и всегда считает их недостаточными, не теми, что ему надо. Все будет продолжаться до тех пор, пока этот ребенок не изгонит из себя обиду и не перестанет отворачиваться от всех даров вселенной, которые из-за чувства обиды кажутся ему какими-то не такими. Ненависть. События, опирающиеся на ненависть, всегда приводят к негативному результату. Это чувство всегда деструктивное и разрушительное. Все, что создает человек, даже самое полезное и хорошее в итоге приводит к разрушениям, неприятностям и болезненным последствиям. Когда ненависть является причиной, всё ведёт к одному страданию. Жажда мести. События, рождённые из чувства мести, всегда ведут к потерям. Я всем отомщу, стану самым успешным, красивым, умным, богатым и не буду с вами общаться. Вы ещё пожалеете, что такого как я потеряли. Человек никогда таким не станет: не успешным, не красивым, не умным, не богатым. Желание отомстить это болото, в котором тонут любые усилия и намерения. Всякое событие, созданное из этого чувства, ведёт к потере сил и ресурсов и не даёт взамен ничего. Положительные чувства. Благодарность. События, рождённые из этого чувства, всегда ведут к благополучному исходу. даже если итог ваших действий не совпал с ожиданиями, но вы действовали из благодарности, вы всё равно получите то, что желаете. Поступки, совершённые из этого чувства, превращают любые неудачи в новые возможности. Если вы благодарны этому миру за пути, открытые перед вами, то любые ваши действия принесут благо вам и окружающим. Даже самые маленькие Вот вы приготовили завтрак, дали добрый совет или опубликовали в соцсети видео со своей собачкой. Если такую мелочь делать из благодарности. Вкусная еда, спасибо. Помогу другу, спасибо за такую возможность. У меня самая классная на свете собака, спасибо. Это породит цепочку положительных чувств, а за ними и события. Чем дольше вы находитесь в этом состоянии. Чем длительнее и масштабнее будет череда положительных вещей, которые с вами произойдут. Поддерживайте в себе чувство благодарности. Всегда можно найти то, за что вы готовы сказать миру спасибо. И тогда Вселенная будет подкидывать вам больше поводов для переживания этого опыта снова и снова. Мечта. Если вы действуете исходя из своей мечты, Если вы создаёте события, которые ведут вас к исполнению заветного желания, это всегда приводит к получению удовольствия от результата, любого, даже негативного. Если вы упали по пути к мечте, но держитесь за чувство, то вопреки всему вы идёте по дороге к своему изумрудному городу. Вы сумеете насладиться даже падением, а потом подняться и пойти дальше. Ведь что такое разбитое коленко в сравнении с вашей огромной сияющей мечтой? Так вы не остановитесь на достигнутом и сохраните огромное количество энергии, которую могли потратить на оплакивание неудачи. Много удовольствия от процесса равно массе энергии равно быстрое достижение результата. Любовь. Всё, что создано из этого чувства, даёт положительные эмоции. Здесь я имею в виду именно любовь как глобальное понятие, а не продукт отношений двух людей. Когда человек по-настоящему испытывает чувство любви, все события дают положительные эмоции. Вы любите своего ребёнка. Множество его обычных и ничем не примечательных поступков приносит вам счастье. Пусть его рисунок состоит из площных каракулей, первые шаги неловкие, но всё это создано из любви. а значит, дарит только самые светлые эмоции. Вдохновение. Любое событие, рождённое вдохновением, генерирует огромное количество энергии. Чем чаще вы вдохновенно действуете, тем больше в вашей жизни появляется событийных батареек, которые восполняют энергию в периоды её нехватки. Например, вы вдохновились чужим стартапом, И на этом чувстве создали свой бизнес. Посетили галерею, написали картину. Каждый раз, когда вы будете взаимодействовать с вдохновением, вы будете получать энергию для новых свершений. Недаром говорят, что человек может быть окрылён вдохновением. Это именно то чувство, которое имеет силу поднять вас и отнести на ту высоту, которую вы хотите взять. три врага закона причины и следствия страх Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад. Александр Сергеевич Пушкин. Когда ребёнок боится, он инстинктивно закрывает глаза, уши и прячется под одеялом. Я в домике. Помните? Думаете, мы взрослеем, когда мы испытываем страх, Готовы сколько угодно закрывать глаза на объективные причины ситуации. Строки великого классика отлично описывают нашу реакцию на страх. Мы готовы обманывать себя сколько угодно долго, пока чего-то боимся, лишь бы не столкнуться лицом к лицу с истинными причинами случившегося. Все мы хотя раз лгали себе, чтобы избежать неприятных вопросов. Вспомните. Было ли такое в вашей истории? Когда человек лжёт себе, он теряет логическую связь между событиями и, соответственно, утрачивает контроль над своей жизнью. Ведь пока мы отсиживаемся в домике, события продолжают происходить, но мы уже к ним слепы. Иллюзии. Когда нам не хватает какой-то объективной информации, наш ум готов очень быстро дорисовать картинку. Он не терпит недособранных пазлов. И при отсутствии нескольких деталек с удовольствием дополняет сюжет сам, но не всегда удачно. Чем больше у человека иллюзий по поводу его жизни и событий происходящих вокруг, тем чаще он нарушает закон причины и следствия, потому что иллюзии выбиваются из логической цепочки, такова их природа. Заблуждение всегда разрушается знанием. Этот процесс не всегда приятный, и жить в иллюзиях может быть здорово. Но это не по-настоящему. Это ложная структура с нулевой энергией. Она не позволит вам ничего создать. Не придумывайте этот мир, а идите и смотрите на него. Возможно, с этого и начнётся ваша новая увлекательная жизнь. Догматизм. Если вы верите в то, что земля плоская, то не сможете совершить кругосветное путешествие. Дойдёте до края света, и свалитесь на Луну. Конечно, я иронизирую. Всем известно, что Земля на самом деле квадратная, держится на трех слонах, а те на спине огромного бегемота, который летит сквозь бесконечный космос. Шутка. Если физические явления мы еще как-то можем проверить, и мало у кого остались сомнения в том, что наша планета имеет форму шара, то социальные догмы проверить значительно сложнее. Например, некий мужчина убеждён, что женщина с красной помадой сексуально раскрепощена. Он находит такую и приглашает её на свидание. А она на самом деле консервативна, причём настолько, что на встрече практически не смотрит в глаза. Какой уж тут раскрепощение? Но у мужчины в голове есть железная логическая связка. Она даже не смотрит мне в глаза, но помада-то красная. Значит, я что-то не так делаю. Значит, я плохой или ей не нравлюсь. Может быть, я вообще ей противен. Думаю, догадываетесь, какая цепочка событий может дальше развернуться. Очевидно, с такой мотивацией мужчина сделает всё возможное, чтобы доказать, что он то, что ей надо, и в итоге только отпугнёт женщину. Таких догм у каждого из нас огромное количество. Ложные убеждения, которых мы нахватались из статей в соцсетях, от всезнающих родственников и из неумолкающего телевизора с дешёвыми сериалами. Человек, существующий в системе координат чьих-то догм и мнений, никогда не сможет выстроить собственную жизнь. Он будет строить чужую и пребывать в ней постоянно несчастным и лишним. Свою жизнь мы способны построить исключительно исходя из личного опыта и своих убеждений. Симптомы нарушения закона причины и следствия. Результат всегда не соответствует ожиданиям. Вот вы наливаете в стакан апельсиновый сок, а там оказывается виски. На пачке написано апельсиновый сок, а в стакане всё равно виски. Если в такой ситуации можно подумать, что кто-то из друзей подшутил и решил сделать ваше утро значительно добрее и ярче, то вообще в жизни мы редко о таком задумываемся. И откуда здесь это взялось? Мы упорно наливаем сок, продолжаем получать виски и думаем, что так, наверное, и должно быть. А потом не понимаем, почему полицейские вдруг арестовали за езду в нетрезвом виде. Ведь пили-то мы апельсиновый сок. Когда нарушен закон причины и следствия, человек не осознаёт того момента, когда всё внезапно свернуло не туда. Всё делаете правильно, но выходит как всегда. События рождаются из энергии. Если вы каждый раз действуете исходя из одной и той же энергии, пусть и всякий раз новым образом, события, конечно, тоже будут новые, но итог такой же. Альберт Эйнштейн говорил: "Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов". С законами Вселенной все еще сложнее. Бессмысленно продолжать действовать, опираясь на одно и то же чувство, и ожидать, что суть происходящих с вами событий поменяется. Очень сложно изменить жизнь. Когда по квартире разбросаны вещи, трудно приняться за уборку. Чем дольше позволять разрастаться беспорядку и давать ему добираться до самых укромных уголков, даже за диваны и на антресоли, тем сложнее остановить его рост. и взяться наконец за тряпку и пылесос. Когда причины и следствия событий неясны, жизнь превращается в тотальный хаос. Чем дальше, тем сильнее кажется, что ничего уже не исправить. Но помните, всё можно привести в порядок, пока мы живы и над нами нет нескольких метров земли. Постоянные неудачи Это следствие вышеописанного симптома, но я выношу его в отдельную категорию. Этот сигнал очевиднее остальных. Если вы не понимаете, откуда растут ноги у событий в вашей жизни, но чётко видите, что всё движется куда-то не туда, если каждый раз вы наливаете сока в стакане почему-то в виски и вы считаете это нормальным. Неудача становится вашим верным спутником, отно же другим. Как будто специально Это явный симптом нарушения пятого закона Вселенной. Сложности с финансовым ростом. Количество денег масштабируется согласно количеству вашей энергии и знаний, причём энергия всегда масштабируется быстрее. Это связано с четвёртым законом Вселенной. Сначала мы чувствуем, а потом понимаем. Сначала получаем энергию, а потом знания, которые помогают её реализовать. Когда масштабируется энергия, тоже происходит и с проблемами, порождёнными генерадовыми установками. Если закон причины и следствия нарушен, расти финансово не представляется возможным. Количество денег может увеличиваться, но как снежный ком будут накапливаться обязательства, счета, непредвиденные траты, всё, что заставит ваш денежный поток стремительно утекать. Страхи провоцирующие нарушение закона причины и следствия. 6 страхов запускают нарушение пятого закона Вселенной, а именно: страх совершить ошибку, страх быть обвинённым в неправоте, страх чего-то не успеть, страх получить негативный результат, страх признать и начать исправлять ошибку, страх начать всё сначала. Страх совершить ошибку Попытки всё делать правильно всегда приводят к одному и тому же результату. Что получилось, то получилось. Боясь совершить ошибку, мы пытаемся повторить чужой порядок действий. Если мы возьмём 5 человек, дадим им один и тот же рецепт борща, все приготовят его по-разному. У кого-то будет наваристе, у кого-то получится пожиже, у одного вкуснее, у другого пересоленный. При этом тот Кто приготовил хуже по заданному алгоритму, вполне мог сотворить кулинарный шедевр, если бы воспользовался собственным рецептом. Когда мы опираемся на готовые решения, то нарушаем закон причины и следствия. Тот, кто не боится совершить ошибки, поступает так, как ему удобно. Но если в человеке засел страх оступиться, он будет избегать получения нового опыта и привлечёт в свою жизнь чужие события. последствия на выходе будут прямо скажем непонятные. Совершать ошибки нормально, это часть нашего пути. Не ошибается ли что-то, кто ничего не делает? Как говорил Теодор Рузвельт. Страх быть обвиненным в неправоте. Боясь осуждения за свой неправильный порядок действий, человек начинает подстраиваться под окружающий мир. Последствия его ждут такие же, как и от первого страха. Здесь тоже об уникальности нашего собственного опыта, который необходим нам для развития. Да, мы можем оказаться неправы. И что с того? А знаете, как часто ошибаются те, кто обвиняет нас в этом. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, как пел когда-то Андрей Макаревич. Страх чего-то не успеть. Этот страх сильнее, чем тот, что мы рассматривали в главе про закон баланса. Не успеть родить детей и построить дом или посадить дерево. Не успеть открыть лекарство от рака, не увидеть правнуков, не объездить весь мир. Если вы боитесь не достичь самых больших, смыслообразующих целей всей вашей жизни, то обязательно нарушите закон. Но они никуда от вас не денутся. Поверьте, Страх получить негативный результат. Он похож на первый страх ошибиться, но если в том случае мы ждём непогрешимости от всего процесса достижения цели, то здесь мы всё-таки действуем, даже готовы оступиться, но не готовы потерпеть неудачу. Неся в себе ген родовую установку, мы панически боимся получить негативный результат. Вероятно, кому-то из предков это спасало жизнь, но вас только спровоцирует к нарушению закона вселенной. Страх признать и начать исправлять ошибку. Когда человек признает свои ошибки прежде всего перед самим собой, он начинает понимать связь причины и следствия событий в его жизни. Он для этого открыт. Да, я ошибся. Я не совершенен. Давай подумаем, как это исправить. Если же не готов. то человек бьёт себя в грудь и пытается убедить и себя, и окружающих в том, что всё сделал правильно. Он так и будет бегать по замкнутому кругу из неясных событий. Признаваться в совершённых ошибках действительно страшно. На это уходит много энергии и сил. Но в конечном итоге такое признание играет нам только на руку и приносит свои плоды. Страх начать всё сначала иногда чтобы исправить ошибку нужно вернуться на несколько шагов назад когда человек боится этого страшится оказаться в точке с которой начал он не осознавая неверность действий продолжает их совершать в нем живет надежда что все как-то само выровняется как итог он нарушает закон причины и следствия начинает считать причиной происходящего не исходную ошибку о последние свои действия. Это как начать строить дом на болоте, а потом удивляться поехавшим стенам и пошедшей в кривь и в кось крыше. Забыть, что фундамент построен на зыбкой почве. И дело как раз в этом, а не в самих стенах и крыше. Не стоит ее бесконечно латать и перекладывать. Почва от этого не перестанет быть болотистой. Всю жизнь мы метафорически строим огромный дом и забываем.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 Страх чего-то не успеть, страх получить негативный результат, страх признать и начать исправлять ошибку, страх начать все сначала. А мы продолжаем. Дальше нас ждет закон ожидания и реальности. И да, вы правильно сейчас вспомнили все мемы из интернета с подписями "ожидание вы с реальность". Речь как раз об этом.